С этими словами Адриена подала Дагаберу маленький сверток, который дал ей Роден. Дагабер развернул сверток и увидел свой орден почетного легиона, серебряный крест, потемневший от времени и поленявшую красную ленточку, которые были у него украдены в гостинице «Белый сокол» вместе с бумагами. Он даже задохнулся от волнения Мой крест, мой крест, это, это мой крест И в порыве радости он прижал серебряную звезду к своим седым усам Адриенные Горбунья были глубоко тронуты волнением солдата А он уже бросился к дверям вслед за Роденом «Кроме услуги, оказанной маршалу Симону и моей семье, большего нельзя было для меня сделать. И вы ручаетесь за этого человека. Ах, ах ты, Господи! А я-то его оскорбил. Я его обидел в вашем присутствии. Он имеет право на удовлетворение. И он его получит. Да, да, получит». Говоря это, Дагобер выбежал из комнаты и, догнав Родена на последней ступеньке лестницы схватил его за руку. Сударь! Сударь! Вы должны немедленно вернуться назад, сударь! Ну, однако, <связано> не дурно бы вам было выбрать что-нибудь одно. <связано> Минуту назад вы меня выгнали, теперь же возвращаете обратно... На чем же мы порешили? О, сейчас, сударь, сейчас. Я был сейчас неправ. А когда я неправ, я должен свою вину исправить. Я только что несправедливо оскорбил вас, при свидетелях, и должен при свидетелях же извиниться перед вами. Благодарю вас, но, но мне право некогда. Я тороплюсь и, и, и прощаю вас прямо О, здесь. Какое мне дело, что вы торопитесь? Я вам говорю, что вы должны вернуться. Или. или. Или радость, какую вы мне доставили возвращением этого креста, не будет полна. Вот. Ну, если все так серьезно, друг мой. Ну, тогда вернемся. Да. Вернемся. И не только крест вы мне вернули. Крест, о котором, ну, нечего делать. Признаюсь вам одному, о котором я плакал. Но мадмоазель мне еще сказала, что благодаря вам эти бедные девочки вернутся. Послушайте, а не ложная эта надежда? Неужели это правда? Скажите, правда? В самом деле, правда. Ну, э -э -э. Видите, какой он любопытный. Ну, ладно уж. А, ну... Перестаньте волноваться. Отдадут вам ваших ангелов. Старый безумец. Ишь, какой переполох наделал. И мне их отдадут сегодня?